Это кричали молодые лорды. Их веселость граничилась неистовством. Особенно бесновались, захлебываясь от хохота и от ненависти четверо из них. Лоуренс Хайт, граф Рочестер, Томас Тефтон, граф Тенет, Виконт Хеттон и герцог Монтегю. «В конуру, Гуинплен!» — кричал Рочестер. «Долой его! Долой! Долой!» — орал Тенет. Виконт Хеттон вынул из кармана пени и бросил его Гуинплену. Джон Кэмпбелл. Граф Гринич, Сэвидж, Граф Риверс, Томсон, Барон Гевершем, Уоррингтон, Эскрик, Ролстон, Рокингем, Картрет, Лэнгдейл, Банистер Мейнард, Гудсон, Карнарвон, Кавендиш, Берлингтон, Роберт Дарси, Граф Холдернес, Оттер Винздор, Граф Плимут, Рукоплескали».